Глава шестая. Ты невыносимая девчонка. Я лежала и усердно делала вид, будто ещё не пришла в себя. Тогда как кто-то, очень напоминающий голосом Тигрея, горячо распекал меня на все лады. Упрямая, своенная, дерзкая до невозможности. Но куда ты постоянно лезешь? Глупо задавать мне вопросы. Я всё равно не собираюсь признаваться, что очнулась. Альберта, я слышу, что у тебя дыхание изменилось. Сорово произнёс Тигрей, а я не сомневалась, что именно он так самозабвенно ругал меня. И ресницы у тебя давно дрожат. Прекращай ломать комедию и посмотри на меня. Я украдкой приоткрыла один глаз, быстро огляделась по сторонам, и это изумление распахнуло оба, потому что находилась я в гостиной Вильфрода Бита. Кто-то перенёс меня на низкий удобный диван для гостей. Правда, от простого движения к горлу вдруг опасно подкатило тошнота. А в затылке глухо заворачивалась пробуждающаяся боль. Ну и какого демона ты сбежала из ратуши? Сухо спросил Тингрей, сидя в кресле подле меня. Воспользовалась стало быть удобным моментом, пока я был вынужден развлекать эту тупую блондинку со силию и помчалась прочь. Глупо очень, глупо, Альберта. Где-то собиралась прятаться от меня, да еще и без медальона. Я не собиралась прятаться, слабо возразила я. Просто устала и решила отправиться домой. Устала, ядовито переспросил Тингрей, явно не поверив мне. Представь себе, да, огрызнулась я. Между прочим, кое-кто очень постарался отобрать у меня побольше сил. Я вчера весь день пластом провалялась, а сегодня утром вообще живой труп напоминала. В тёмных глазах герцога мелькнуло раскаяние, но оно тут же исчезло, сменившись привычным жёстким блеском. Да что ты говоришь? съязвил он. Пластом она стала бы те лежала. Она ничего было колдовать над медальоном. Сама придумала или кто подсказал? Сама, хмуро призналась я. И вчера стало быть сама поисковые чары пыталась заблокировать, и сегодня, с нескрываемым недоверием уточнил Тингрей. Я кивнула, не видя причин скрывать очевидное. Я не мастер, конечно, смущённо проговорила. Как ты некогда выразился, самоучка, но мне было как-то обидно сидеть и ничего не делать, ожидая твоего визита. Вот и попыталась Кашлинула и почти беззвучно добавила: "Немного напакосничать". "Напакосничала ты не немного", сурово сказал Тингрей, но на его губах словно против воли промелькнула быстрая улыбка. "Напакосничала ты от души, и вчера, и сегодня. Вчера я чуть не ослеп, когда свет раздробился на тысячу ложных нитей. Это было больно, Альберта. Очень больно". Я не удержалась от короткой довольной усмешки. В глубине души почувствовав себя удовлетворенной, и ничего веселого тут нет, холодно произнес Тингрей, заметив мою реакцию на свои слова. Естественно, я захотел тебя проучить, и между прочим поступил гораздо мягче, чем мог бы. Ну, сама догадаешься, в чем заключался мой план, или подсказать? Я быстро-быстро заморгала, как-то не ожидая, что Герцог вдруг устроит мне своеобразный экзамен. Он в серьез, что ли? Что-то у меня сейчас нет настроения отвечать на его вопросы. Как-то обстановка не располагает. Понять бы вообще, что со мной случилось. Но Тигрей выразительно вскинул бровь, показывая, что ждёт моего ответа. Э-э, растерянно протянула я. Вспомнила облачко чарва вокруг медальона, жадно шевелящаяся отростками в поисках энергии. Неуверенно предположила: "Наверное, ты создал что-то вроде обратной тяги?" "Поясни." Потребовал Тингрей, нахмурывшись. Тингрей, у меня голова болит, взмолилась я. Не хочу сейчас ни о чем думать и размышлять. И вообще меня тошнит. Это ты меня так огрел. Тингрей не полную минуту смотрел на меня, не мигая, затем его взгляд вдруг смягчился, а на губы вернулась улыбка. Нет, не я, проговорил он. Правда тут же кровожадно добавил. А жаль, очень жаль. После чего стремительно пересел с кресла ко мне на диван. На удивление ласково провёл ладонью по моей щеке, затем приложил пальцы к вискам. Я чуть не замычала от немого удовольствия. Прохладное прикосновение герцога несло с собой освобождение от боли. Я чувствовала, как унимается ломота в висках, как перестаёт ныть затылок, а перед глазами исчезают белые мушки. Так что там насчёт обратной тяги? полюбопытствовал Тингрей, продолжая щедро делиться со мной энергией. Что ты имела в виду? Я не совсем уверена, что подобрала нужный термин, призналась я чуть ли не мурыкая от блаженства, так приятно уходила боль. Но знаешь, вот когда топят печь или камин, и ветер вдруг начинает задувать в трубу, после чего весь дым валит в помещение, хотя должен был идти наружу. Я подумала, что ты мог сделать что-нибудь вроде такого: послать слабый импульс по всем нитям сразу, не разбираясь, какая из них истинная, а какая ложная. Энергии на это потребовалось бы совсем чуть-чуть, потому что импульс от обманных следов тотчас же вернулся бы к тебе. Так ты отсеял все обманки, а потом ударил по истинному следу чарами, призванными забирать у меня силу. Сделала паузу и протянула: «Что очень путано, да?» «Да нет, в общем-то», Тингрей покачал головой. Лично мне все более чем понятно. Хмыкнула и завершила: «Никуда я тебя не отпущу, никогда и ни за что». Ясно. Я вскинулась было возразить, но Тиграй мягко прижал к моим губам указательный палец. "Не спорь, Альберта", проговорил он. "Лучше расскажи мне, что ты устроила утром". "А что я устроила?" удивилась я, как только он позволил мне говорить. "Я уже сказала, что после вчерашнего колдовства чувствовала себя преотвратно. Ты специально угробить меня хотел". "Если бы хотел, то сейчас бы ты со мной не разговаривала", заверил меня Тиграй. Что мне мешало ускорить процесс выкачки из тебя энергии? Нет, Альберто. Просто я таким образом пытался утихомирить тебя. Как говорится, дурная голова ногам покоя не даёт. Мало ли куда бы тебя понесло. Из-за желания насолить мне ты вполне могла навредить в первую очередь себе, поэтому это была своего рода гарантия защиты для тебя же. Ты чуть не задушил меня, напомнила я, когда ты пробил защиту медальона, то я явно почувствовала твою хватку на своём горле. Знаешь ли, это было не особенно приятно, а точнее, совсем не приятно. Да, виноват, признался Тигрей, но тут же добавил: "Но таким образом я опять-таки всего лишь защищал тебя. Тебе хватило бы ума вновь схватить медальон, и тогда бы ты обожглась намного сильнее. Поэтому сделал так, чтобы временно ты не сумела передвигаться". Я недовольно фыркнула. Мне его поблагодарить за заботу, что ли? Ну, Поторопил меня Тингрей, повторив недавний вопрос: что ты сделал утром? И поднял мою руку, на ладони которой еще красовался порез. Кожа защипала от исцеляющих чар, и спустя миг от него не осталось и следа. Вредно это все-таки, пожаловалось я. Нет бы сразу так сделать, когда ожог мне залечил. Ожог ты получила по моей вине. Тингрей покачал головой. Поэтому я поспешил все исправить. А вот эта рана дело твоих рук. Кстати, мне в итоге тоже не сладко пришлось. И это еще мягко сказано. Я вспомнила далекий стон, прозвучавший в моих ушах после того, как я щедро окропила медальон кровью и с трудом удержалась от улыбки. И опять веселишься? Тингрею Каризни надцокнул языком. Эх, Альберта, любишь ты играть с огнем, как я посмотрю. Стоит признать, месяцы, проведённые вдали от Томаса с его неснасным характером, повлияли на тебя более чем благотворно. Теперь ты больше не похожа на вечно испуганную робкую овечку, а даже пытаешься изредка огрызаться, и вполне успешно. Но всё-таки не испытывай моего терпения. Оно не безгранично. Я задал тебе вопрос. Будь любезна ответить на него. Последняя фраза Тингрейт чеканил таким ледяным тоном, что стало ясно, он больше не шутит. Я просто захотела, чтобы вся вот эта энергия вернулась ко мне. Хмуро призналась я, очень сильно захотела и воспользовалась для этого собственной кровью. Ведь если энергия течет в одном направлении, то ее можно развернуть в обратном, по тому же принципу обратной тяги. Тигрей кивнул, словно полностью удовлетворенный моим объяснением, после чего встал и склонил голову как-то странно, глядя на меня сверху вниз. А теперь ты мне объяснишь, что тут случилось? ворчливо поинтересовалась я в свою очередь, приподнявшись. Правда, покидать диван не стала. Не уверена, что я уже способна на такие подвиги, поэтому пока посижу, продолжила недовольно. Это твои проделки. Я увидела распахнутую дверь, услышала стон, решила проверить, что собственно происходит, и кто-то огрел у меня по голове. Звучит неправдоподобно, с непонятным ехидством произнёс Тигрей. Остаётся надеяться, что судья поверит тебе. Судья? переспросила я. Ты о чём? Тингрей перевёл взгляд на арку, которая отделяла гостиную от прихожей. Как раз в этот момент я услышала, как кто-то спускается по лестнице. А спустя пару секунд увидела высокого темно-волосого мужчину с шрамом, идущим через всю щёку. О, это один из людей герцога. Как же его зовут? Раван, вроде. Бы. В доме никого нет, ваше высочество, проговорил он, остановившись на почтительном расстоянии от герцога. Я проверил все комнаты. Прикажете вызвать шерифа? Я испуганно заморгал, не понимая, о чем вообще речь. Судья, шериф, неужели здесь произошло какое-то преступление? Кстати, тебе не мешало бы как следует поблагодарить Равена, сухо произнес Тингрей. Возможно, его появление спасло тебе жизнь. Я приказал ему присматривать за ратушей, пока идёт бал. Был почти уверен, что ты из вредности постараешься смыться, едва мне стоит отвлечься. Так и произошло, в общем-то. Равен не показывался тебе на глаза и дя Поудель. Он заметил, как ты зашла в этот дом. Подождал несколько минут, потом, насторожённый твоим долгим отсутствием и тем, что в окнах не зажглось света, последовал сюда. И чуть не споткнулся о твоё тело, поскольку ты лежала у порога. После чего создал магическую искру и увидел ещё одно тело. Правда, в отличие от тебя, этому несчастному повезло меньше. Это был пожилой мужчина. Добавил Равен равнодушно глядя на меня. Его убили смертельными мечарами, никаких шансов, почти мгновенная смерть. Я приложила карту обе руки, сдерживая невольный возглас ужаса. Неужели они говорят о Билфроде Бите? И причём тут судья Испуганно пискнула я, вспомнив непонятную фразу герцога. Подумай, Альберта, как все это будет выглядеть со стороны. С каким-то зловещим смешком проговорил Тингрей. В разгар веселья ты покидаешь ратушу и бал, заявляешься в чужой дом, а после тебя застают подле еще не остывшего тела жертвы. Ты мрежишь, что ли? – воскликнула я. Равен чуть сдвинул брови, видимо, недовольный таким обращением к своему господину. Но мне было плевать на его мнение. На меня ведь тоже напали, продолжила я кричать, оглушили ударом по голове, от которого сейчас не осталось и следа. Парировал Тингрей, и любой маг почувствует, что недавно ты применяла очень сильное колдовство. Я приоткрыла рот от немого возмущения. Это что же получается? Тингрей специально вылечил меня, чтобы потом обвинить в убийстве? Не слишком ли суровая месть за мой побег? Ты не посмеешь. Пробормотало я, как-то мигом растеряв весь свой боевой пыл. Тингрей, ты не обвинишь меня в этом преступлении. А что мне мешает? Полюбовался он склонив голову на бок и рассматривая меня с каким-то холодным интересом. Альберт, я не могу применить к тебе ни магического, ни физического принуждения, но про моральное мы не говорили. А твое упрямство начинает меня раздражать. Помнишь, как-то ты посетовало, что я постоянно создаю такие ситуации. Когда тебе приходится поступать по-моему, так вот сейчас идеальный случай, и я вправе поставить тебя перед выбором. Или ты по доброй воле возвращаешься со мной в Бриастль и принимаешь все мои правила, или же ты будешь обвинена в убийстве. Глаза защипала от подступивших слез. Я не верила, отказывалась поверить, что Тенгрои все это говорит всерьез. Это слишком жестоко даже для него. Приведи мне хоть одну причину, по которой я не должен так поступить, уже мягче добавил Герцк. И, возможно, я прислушаюсь к ней. В его тоне скользнули едва различимые насмешливые нотки. Вот ведь гад, загнал меня в западню и теперь искренне наслаждается моим отчаянием. Потому что так нечестно, прошептала я из последних сил, удерживая себя от постыдного желания разрыветься в полный голос. Потому что после этого ты навсегда превратишься для меня во врага. И все добрые чувства, которые я испытываю к тебе, испарятся навеки. А ты испытываешь ко мне какие-то добрые чувства? Тингрей со скепсисом хмыкнул. Верится с трудом, если честно. Сегодня утром ты едва не убила меня своими чарами, Альберта. Чуть оплошая я с защиты, и всё могло бы закончиться весьма печально для меня. Правда? виновато переспросила я. Извини, я не хотела. Просто была очень зла на тебя. Тингрей тяжело вздохнул. Посмотрел на Равена, и тот послушно вышел из гостиной. Правда, я не услышала его шагов по лестнице. Стало быть, он остался в прихожей. Охраняет небось, следит, чтобы одна слишком строптивая птичка не упорхнула из столь идеальной ловушки. А герцак опять подошел ко мне, сел рядом и взял меня за руку. Его пальцы крепко сомкнулись на моем запястье, как будто он пытался нащупать мой пульс. Альберта, я тебе хоть немного нравлюсь. Неожиданно спросил он. Я изумлённо вскинула на него взгляд. Тингрей смотрел на меня прямо и серьёзно, и даже искорки сарказма, обычно танцующие над ней в зрачках, погасли. "Пока ещё да", хмуро сказала я. "Но, Тингрей, честное слово, если ты так поступишь со мной, то я не знаю, что сделаю. Буду ненавидеть так сильно". Тингрей не дал мне договорить. Ласково приложил палец к моим губам, и я послушно замолчала. Ненависть, моя дорогая, зачастую приводит к любви гораздо быстрее, чем обычная симпатия, прошептал он, наклонившись ко мне ближе. Пожалуйста, обреченно попросила я. Уже понимаю, что Тигрей всё равно сделает так, как выгодно прежде всего ему. Но он сумел меня удивить. После утомительной паузы, продлившейся для меня целую вечность, Герцег вдруг фыркнул от смеха. Всё-таки пугаешься ты очень мило, весело заметил он. Такая хорошенькая становишься. Так и хочется тебя приласкать и успокоить. Я растерянно моргнула. О чём это он? Не бойся, Альберта. Я никогда в жизни с тобой так не поступлю. Уже серьёзнее проговорил Тигрей. Я, конечно, гад и сволочь, но даже у меня есть определённые принципы. Мне не нужна женщина, которая рядом со мной будет удерживать лишь страх. Негативные эмоции слишком ненадежный способ поддерживать долгие взаимовыгодные отношения. Когда-то ты думала иначе, не удержалась я от резоннного возражения. Когда-то ты заявил, что именно страх защищает от предательства наилучшим образом. Это верно для слуг и прочих посторонних личностей, Тянграй пожал плечами. Не для тех людей, которых впустил в своё сердце. Как-то очень неприятно будет делить с тобой постель, понимая, что под твоей подушкой может оказаться кинжал, заготовленный для меня. Мои щёки привычно потеплели от последней фразы герцога. По-моему, у него нет ни малейших сомнений в том, что рано или поздно я уступлю его напору и сдамся на милость победителя. А теперь вставай, Альберта, проговорил Тингрей. Посмотришь на жертву и расскажешь мне всё, что знаешь об этом человеке. Ты решил принять участие в расследовании? спросила я. Зачем? Не лучше ли позвать шерифа? Мы его обязательно позовём, заверил меня Тингрей. Но сначала я хочу самостоятельно осмотреть место преступления. А то знаю я этих провинциальных сыщиков. Мигом все следы затопчут. Но зачем тебе вообще принимать во всём этом участие? не унималась я. Ты ведь герцог, брат короля. Подумаешь, убили какого-то старика или планируешь пойти по стопам Томаса. При упоминании имени моего бывшего жениха Герцк выразительно поморщился. Ага, стала быть их своеобразная вражда, всё ещё продолжается. Этого старика убили смертельной магией, напомнил мне Тигрей. Немного необычно для сонной провинции. Возможно, в этом нет ничего странного, но кто знает. Пока я всё равно здесь, надо же чем-то занять себя. После чего Злавеш ещё пообещал. А быть я здесь собираюсь ровно до тех пор, пока ты не согласишься вернуться со мной. Ты всё-таки неисправим, буркнула я. До последнего будешь стоять на своём, верно? Я просто не признаю ответа нет, парировал Тинграй с лучезарной улыбкой. Ладно, Альберт, вставай. Скажешь мне, что это за бедолага такой и кому он мог так насолить? Я приняла протянутую руку Тинграя. не то, чтобы я себя плохо чувствовала. Нет, благодаря целебной магии Герцога, ничто больше не напоминало мне о полученном ударе. Но мне была приятна такая забота, то, что всегда забывал продемонстрировать Томас. Спустя несколько секунд мы вышли в прихожую. Равен при нашем появлении выпрямился из-за козлоног входной двери, сейчас плотно закрытой. При виде распростёртого на полу тела я невольно поёжилась. Но почти сразу удивлённо распахнула глаза. "Это не Уильфред", проговорила я. И в самом деле, несчастный просто был примерно одного возраста с Уильфредом, даже, наверное, немного постарше и примерно такой же комплекции. По всей видимости, убийца настиг жертву внезапно. Тот не успел снять пальто, которое при падении распахнулось. Под ним я увидела дорогой камзол с серебряной вышивкой на лацканах. Шла повалялась подол, как и массивная трость с навершием, выполненным в виде оскаленной морды волка. Кто такой Вильфред? поинтересовался Тингрей. Вильфред Бит, хозяин этого дома, пояснила я и замялась. Стоит ли рассказывать Тингрею о поручении короля? Роберта бы какой-то причине интересовал этот человек, значит, они были знакомы. Ты что-то ещё хочешь мне сказать? с обманчивой мягкостью осведомился Герцк. Как и следовало ожидать, мимо внимания Тенграи не прошла эта крохотная пауза. Я покусывала нижнюю губу, отчаянно пытаясь сообразить, вправили выкладывать Тенграю суть просьбы его брата. Наверное, всё-таки не стоит. Король, конечно, не взял с меня клятвы молчать, но вряд ли ему понравится, что я растрепала его задание. Нет, ничего, буркнула я с преувеличенным вниманием, уставившись на руку жертвы. Любопытно, кстати, он был без перчаток. Я заметила, что на правой руке отсутствует указательный палец. Судя по всему, травма была получена очень давно. Альберт, а ты ведь понимаешь, что лучше бы тебе рассказать мне всю правду? Укоризненно сказал Тингрей. Я сейчас сыграю на твоей стороне. Я не уверена, что мне стоит это делать, буркнул я. Тингрей, это не моя тайна. Тот тяжело вздохнул, но хвала небесам не стал настаивать на моем ответе. Что ты вообще забыла здесь? продолжил он расспросы. Или тебе было настолько скучно жить, что ты вернулась к старому опыту и завела себе любовника, выбрав на сей раз постарше и по опытнее? Нет, я вспыхнула от возмущения. Бред какой. Тогда с какой стати ты вошла в чужой дом поздно вечером? Тингрейевы просительно заломил бровь. Вильфред Биту изжал на пару дней. Не охотно проговорила я, решив умолчать, что через него передала письмо для родителей. Он попросил меня приглядывать за домом. Мол воров в Мерсетауни нет, но мало ли? По его словам, на доме установлены охранные чары, которые должны парализовать незадачливого грабителя. Мне необходимо было позвать шерифа, в том случае, если вдруг дверь окажется открытой. Вчера сам знаешь, мне было не до того, а сегодня я шла мимо, но ну и увидела, что в доме действительно кто-то побывал. Тогда почему-то зашла внутрь, а не кинулась за подмогой, продолжил настойчиво расспрашивать Ингрей. Я услышала стон. Призналась я. Испугалась, что с Вильфрадом приключилась какая-нибудь беда. Ну мало ли, упал в темноте с лестницы или ещё что-то. Вот и решила проверить. Кашлянула и осторожно спросила, а никак нельзя определить, когда убили этого мужчину. Ченгрей перевёл взгляд на Равена, который равнодушно слушал наш разговор. "Тяжело сказать", ответил тот. "Дверь была открыта, а на улице сейчас холодно. Низкая температура усложняет точные расчёты". Но я бы предположил, что несколько часов он точно мёртв. Поэтому весьма сомнительно, что он стонал, сделал паузу и добавил. К тому же, смерть его была почти мгновенной, в этом-то точно сомнений нет. Я изумлённо приоткрыла рот. Ничего не понимаю, но я абсолютно точно слышала стон и призыв о помощи. Могу в этом поклясться. Так, сухо бронил Тингрей. Нестыковка получается. Ты мне не веришь? Я обиженно насупилась. Неужели ты считаешь, что я действительно расправилась с этим бедолагой? Да я его впервые вижу. Нет, я знаю, что ты не виновна. Тингрей ободряюще улыбнулся мне. Во-первых, Raven шёл за тобой по пятам, а до этого ты постоянно была на моих глазах. Улезнуть из ратуши, прикончить этого мужчину и вернуться, ты бы точно не сумела. А во-вторых, тебя всё-таки ударили по голове, и ударили сильно. Симулировать такую травму практически невозможно. Но, моя дорогая Альберта, нам всё-таки придётся вызвать шерифа. Если он не полный оболдуй, то у него обязательно возникнут вопросы к тебе. Придётся придумать такую историю, чтобы и комар носа не подточил. Но я в любом случае вне подозрений, с лёгким бахвальством проговорила я. Сам же сказал, что я весь вечер была на твоих глазах. Да и та же Милдред подтвердит, что я не покидала ратуши. На вашем месте, леди, я бы не уповал на столь ненадежное алиби, вновь заговорил Равен. Я сказал, что мужчина мёртв не как не меньше нескольких часов, но с таким же успехом он может быть мёртв и сутки. В случае убийств с использованием смертельных чар точное время преступления определить очень тяжело, если и вообще возможно. А тут ещё и распахнутая дверь. Вдруг вы расправились с ним по дороге на бал? Угу. А потом несколько часов наслаждалась танцами с невинной улыбкой, буркнула я. Поверьте, если бы я его убила до праздника, то точно не сумела бы скрыть волнения от остальных. Я не настолько хорошая актриса. Вот это как раз совершенно не доказательство, Тингрей насмешливо покачал головой. Милая моя Альберта, ты и представить не можешь, какие демоны иногда скрываются в самых обычных людях и какую чудовищную лживую игру они зачастую ведут. Так ты веришь мне или нет? настойчиво спросила Яна, насторожённая его постоянными скептическими замечаниями. Я уже сказал, что верю. Тингрей досадно поморщился. Возможно, местный шерифы не будет мучить тебя расспросами. Если бы беднягу закололи ножом или отравили ядом, я бы совершенно не волновался, но в данном случае речь идёт о применении смертельной магии. Тобиш из Брястля наверняка пришлют дознавателей, и они вцепятся в тебя словно, словно голодные вампиры в девственницу, завершил за него знакомый голос. Тингрей, не веряще, повернул голову к двери, невозмутимый прежде Равен. подобрался словно для прыжка. А я чуть не подпрыгнула на месте от неожиданности, потому что на пороге стоял сам Томас Бэйрил собственной персоной. "Расслабься, приятель", посоветовал он, обратившись к Равену, на пальцах которого затлели багровые огоньки какого-то заклинания. "Ты же не хочешь быть обвинён в нападении на главу тайной канцелярии?" Равен растерянно моргнул и перевёл взгляд на своего господина. Ингерцо к Висгард сплюнул на пол такое ругательство, что у меня уши вспыхнули ярко-алым пламенем стыда. Ого, подобного я даже от Томаса не слышала. Ох, прости, Альберта. Опомнился Тингрей и виновато покосился на меня. Я тебя тоже очень рад видеть, холодно уведомил его Томас, посмотрев на меня, и внезапно его взгляд потеплел. Он уже мягче сказал: "Я ещё больше я рад видеть тебя, Альберта, в добром здравии". Я промолчала. Даже не знаю, рада ли я. Слишком изобилует сегодняшний вечер встречами со старыми знакомыми. Интересно, а как Томас-то меня нашёл? Неужели тоже воспользовался поисковыми чарами? Ну и что ты тут натворила? Лениво поинтересовался Томас. Ничего, честно призналась я. Томас скептически хмыкнул, выразительно посмотрел на мерно лежащее тело на полу, покачал головой и с обманчивой мягкостью произнёс: Сдаётся нам есть что обсудить всем троим. Прямо как в старые добрые времена, кисло сказал Тигрей, явно не испытывая особого воодушевления от этого предложения.